Голова седьмая. Когда Тация вернулся в банкетный зал, Миюки уже ждала его там. Тация сама, ты хорошо поработал. Спасибо. Это тебе спасибо, Миюки. Всё прошло практически по плану. Кое-что пошло не так, как мы ожидали, зато не пришлось никому ничего объяснять. Как Тация и обещал, он успел вернуться до конца приёма. Костюм не помялся, туфли остались отполированы до блеска, можно даже сказать, юноша выглядел опрятнее, чем когда уходил. Ханока сразу заметила тацу и поспешила к нему потянув за собой шизуку тацасан ты закончил все дела да хоть я потратил чуть больше времени чем рассчитывал ничего ты пропустил только половину по плану прием продлится два с половиной часа остался примерно час так что она немного преувеличила с половиной кстати вы не видели сэмпаев да куда они могли подеваться девушки не находили в зале выпускников даже истории один из важнейших гостей этого вечера куда-то исчез. Татца и Мейюки знали, где они, но решили промолчать. Ханока и Шузуку, похоже, о чём-то догадались и больше о них не спрашивали. Азуса с Саякой пришли в гавань искусственного острова, где встретили Хатори, Кирихару и Саваки. «Оу, ты весь промок! От морской воды на костюме и её останутся пятна!» Обрушилась на Кирихару Саяка, как только его увидела. Парень сник, а вместе с ним и Хатори с Саваки. Мебусан, давай сначала...» Неуверенно произнесла Азуса. Недалеко от них военные выводили пойманных вражеских агентов. Понятно, от чего девушка заволновалась. «Посмотри на себя! Одежду уже не спасти!» Дорогой вечерний костюм помялся и вымок. Кожаные туфли полностью пропитались солёной водой. А Саяки, девушки из простой семьи, очень не нравились напрасные траты. «Сейчас всё исправлю!» Произнесла Азуса и активировала кат. Девушка так хотела закончить выволочку, что совершенно позабыла о посторонних. Магия разом окутала парней. Соли в жидком и порошковом виде упали на дорогу, затем покатились к морю, хотя ветра не было, и исчезли в воде. Одежда и обувь высохли, кожа снова стала мягкой, а на ткани не осталось ни единой складки, подул ветерок, который подсушил короткие волосы ребят и снова сделал их желковистыми. Прошло не больше десяти секунд, а следы посещения океана полностью исчезли. Вся? Пошли на приём?» Своей магии Азуса привлекла внимание военных, однако девушка совершенно неправильно поняла причину, по которой они посмотрели в сторону выпускников. «Идёмте?» – предложила она Саяке Хатори. «Нет, сначала нужно проверить, как там Тьёда Сосори». Саяка гадала, следует ли говорить Азусе, почему они собрали столько взглядов, но всё же решила, что и счастье в неведении. «Что-то случилось с Тьёдой?» – поинтересовался Хаттори. «Долго объяснять. Просто пошли?» Саяка слегка подтолкнула Азусу в спину, и они все направились к выходу. Из-за произошедшего для Иссори и Каноны выделили отдельную комнату. «Что всё-таки случилось?» — с подозрением спросил Хаттори, как только зашёл к ним. Канон больше не плакала, не было ни слёз, ни всхлипываний, однако она продолжала обнимать жениха, зарывшись ему в грудь. да так, небольшое потрясение!» Попытался отшутиться Иссори, ему совсем не хотелось отвечать на вопросы который не понравился столь краткий ответ, но ему пришлось оставить в покое флиртующих жениха и невесту, поэтому про инцидент с заложницей принялись рассказывать Азуса и Саяка. Так незаметно приема закончился. Чэнь Сянь Шань и Лёи Ганг Ху возвращались на родину на быстроходной лодке полной дезертиров. Замаскированное рыбацкое судно, которое использовал Брэдли Чанг, уже задержали. Задание выполнено практически идеально. Капитан. Выпьем за удачное завершение операции. С радостью! Чен-сяньшань и Люй Ганху смотрели на полную луну и пили Сока на палубе. Судно шло по Таиванскому проливу на запад к порту Сямэнь. В этот раз удачно все обернулось, произнес Чен-сяньшань. Согласен, ответил Люй даже без на налезть. И все же однажды нам придется столкнуться с японскими военными в решающем сражении. Скорее всего, мужчины смотрели на Луну. Жаль, что не удалось увидеть силу подполковника Казамы, но хотя бы узнали о навыках его подчинённых. Да, особенно опасен майор Юнаги. Точно. Чэнь Сянь Шань долился к собеседнику. Ли почтительно принял рюмку обеими руками. Это значит... Да, мы должны раздавить противника, пока он не стал ещё сильней. Согласен. Шибататсы, Шиба, шиба преемники проклятой Юцубе, произнёс Чэнь. «Они угроза. Очень хорошо, что мы снова в этом убедились». «Да». Глаза Илюи Гангху наполнились боевым духом. «В следующий раз мы будем врагами. В этом я не сомневаюсь. Позволю мне с ними разобраться». «Хорошо», — ответил Чэнь Сянь и осушил рёмку, в которой отражалась луна. После приёма Та с девушками вернулся на катер и через переговорное устройство доложил Майе об успешно выполненном задании. Ты хорошо сегодня постарался. Благодарю. Не за что. Никто ему в этот раз не помешал. Завершил он задание баллов на 90, не на 100 потому, что большую часть времени отдыхал и ждал указаний от военных. Я довольна результатом. Огромное спасибо. Я тут услышала кое-что интересное. Привратник. Весьма полезная магия. Думаю, после небольшого улучшения не я один смогу её использовать. Рада слышать. Магия, которая может нейтрализовать волю другого волшебника, нам не помешает. Постараюсь как можно скорее перейти к тестам. Также весьма занимательна магия Великого Азиатского Альянса. Хотела бы услышать более подробные отчеты о ней. Когда вернёшься в Токио, загляни в главный дом. Хорошо. Приеду незамедлительно. О, не нужно так спешить. Отдохни два-три дня. Можешь приехать и в апреле. Благодарю. Поклонился сутация. С нетерпением жду нашей встречи в следующем месяце, ответила Майя и прервала связь. Парень, не разгибаясь, взглянул на камеру, убедился, что она не работает, и только тогда выпрямился. Чуть потянулся, хоть в этот раз он сообщал об успехе, разговор с Майей его утомил. Чтобы глотнуть свежего воздуха, тация вышел из комнаты на палубу. Там ееки именами мелебовали с Луной. А сама уже поговорил? Да. «Когда вернёмся в Токио, мы должны встретиться с ней лично. Правда, ждёт она нас только в апреле». Хм, Аба сама занята?» Удивилась Миюки. Она думала, что тётя прикажет доложить немедленно. «Наверно». Татсия вспомнил, что получил задание от Майи не в главном доме, а ведь она редко покидала резиденцию, и в основном только ради конференции главных кланов. Возможно, появилось срочное дело, связанное со спонсорами. «Раз так, у нас есть немного свободного времени?» Да. Тация встала рядом с Миюки. Минами повела себя тактично и поспешила в каюту. Когда они остались на палубе одни, Миюки прильнула к брату и положила голову ему на плечо. Девушка ещё не переоделась и не распустила волосы, но ей было всё равно. В этот раз задание оказалось приятной поездкой. Да, и для меня. Но я хочу однажды поехать в путешествие просто так, Анисама. Тация сама. Можешь называть меня не самой. Стараясь не двигать плечом, Тация осторожно посмотрел ей в лицо. Они сама сама или тация сама, я еще не решила, как лучше. Не спеши. У нас есть время. Да, есть время. Миюки закрыла глаза, и даже Тация не мог понять, о чем она сейчас думает.